Как долго следует предаваться скорби? Карла Фернандес была на выпускном курсе колледжа, когда ее отцу Хосе диагностировали рак мозга. Он умер год спустя, и в последние шесть месяцев Карла ухаживала за ним, пока все ее подруги заканчивали колледж, путешествовали и жаловались на парней, с которыми встречались. Они немногое могли бы понять из того, что составляла реальность Карлы. Традиционные группы поддержки не устраивали Карлу. Там все было по строго установленному порядку. Там понимали только определенный набор эмоций. В центре круга стояла коробка с салфетками, в комнате было флуоресцентное освещение, не предполагалось никакого вступления. Это место ощущалось безликим. Карла ушла с такого собрания, села на автобус и приехала в бар к друзьям. Ей нужна была поддержка, ощутимая связь с людьми, чтобы чувствовать себя нормально. Но даже друзья Карлы в какие-то моменты осекались и замолкали, не зная, что сказать. Вскоре она переехала в Лос-Анджелес и во время собеседования в журнале «Гуд» познакомилась с девушкой, которая в тот день только приступила к работе. Леннон Флауэрс была ее родственной душой. Обе только начинали строить карьеру, и обе встречались с музыкантами. В разговоре Карла мельком упомянула, что ее отец недавно скончался. Она ожидала неловкого молчания, но вместо этого Леннон сказала «У меня то же самое». Мама Леннон умерла от рака, когда дочь училась в колледже, и она ощущала, что эта тема слишком запутанная, чтобы обсуждать ее с друзьями. «Каждый раз, когда я вспоминала о маме в разговоре», — говорила Леннон, «мне тут же хотелось извиниться перед собеседником за то, что поставило его в неловкое положение» и обещать, что этого не повторится. Независимо от того, как сложится с работой в ГУД, которую, кстати, Карла в итоге получила, Карла и Лена решили, что им стоит как-нибудь встретиться, поужинать и поговорить обо всем подробнее. Карла знала еще нескольких женщин, которые тоже теряли кого-то, и пригласила их присоединиться. «Было немного неловко и напряженно сперва, но через полчаса я подняла тост за отца, и шлюзы распахнулись», — вспоминала она. Впервые многие из нас могли выпустить все это наружу. Они говорили о горе, о том, на каком они сейчас этапе, а также о более практических аспектах потери. Что делать, если на первом свидании парень спрашивает, чем занимаются родители? Интересовалась Карла. Стоит солгать? Сменить тему? Существует много таких практических вопросов, на которые ни у кого из нас не было правильных ответов. К концу вечера все признали, что произошедшее в ту ночь было особенным и необходимым, и решили как-нибудь повторить это. Они собирались раз в месяц в течение года. Некоторые знакомые 20-30 лет, узнав о том, что делали Леннон и Карла, захотели присоединиться. И так постепенно родилось сообщество званый ужин», существующий на энтузиазме и завязавшихся отношениях людей в возрасте от 20 до 30 лет, которые потеряли кого-то близкого. Когда Леннон и Карло зарегистрировали организацию и начали приглашать туда людей со всего мира, они получили негативную ответную реакцию от более традиционного сообщества поддержки. В конце концов, никто из женщин не учился на психотерапевта. Их имена не предварялись различными титулами и учеными степенями. «Все это было весьма опасно. Мы играли с огнем», — вспоминала Леннон. «Я вспоминаю, как нам давали понять, что это неправильно, Создавать пространство, где люди могут быть самими собой. Это безумие, что мы живем в культуре, где разговоры о смерти считаются опасными. Эти две женщины, которых связала невероятно тесная дружба, много думали о том, как их поколение справлялось с горем и как группа сверстников, стремящихся делиться всем, вообще появилась в поколении людей, которые не привыкли говорить на тяжелые темы. Хотя привычка бесконтрольно вываливать все вызывает ряд негативных ассоциаций, «В целом Леннон и Карла считали, что это не только полезно, но и необходимо. У нас нет рамок, ритуалов или систем верований, чтобы понять непознаваемое», рассказывала Карла. «Я думаю, именно отсюда возникает ощущение, что мы существуем в тишине. Людям не за что зацепиться. Мы привыкли быстро заглушать горе и возвращаться к обычной жизни, но, по моему мнению, это невероятный процесс. Это важно — отдать умершим дань за то, что они вообще были в нашей жизни отдать дань жизни в целом, отказываться заглядывать за этот занавес, значит оказывать себе медвежью услугу. С января 2014 года званый ужин вырос от нескольких десятков человек до более чем четырех тысяч людей, которые регулярно встречались за более чем 230 тридцатью столами в ста с лишним городах по всему миру. Один из великих уроков, которые Леннон и Карл извлекли в ходе работы по развитию организации, горе никогда не исчезает полностью. Часто оказывалось, что люди, желающие вступить в их сообщество, потеряли кого-то годы и даже десятилетия назад. Бессмысленно мерить горе временной шкалой, где есть начало и конец. В культурном смысле нам следует перейти от банального представления о пяти фазах горя к тому, что мы постоянно меняемся, но все еще ощущаем пустоту на месте того, что потеряли, сказала Леннон. У горя нет временных границ, а точнее, оно не имеет вообще никакой взаимосвязи со временем. Речь идет о том, чтобы отпустить тех, кого мы любили, то совместное будущее, которое мы когда-то представляли. Это означает отпустить какую-то часть себя. Так появляются раны, а все раны заживают с разной скоростью. Вот почему вопрос «как долго нам следует предаваться горю» в некотором смысле вводит в заблуждение хотя это все-таки отличный способ начать разговор. Если говорить о горе в контексте времени, то часто труднее всего приходится именно в первый год, а по прошествии времени становится легче, но не всегда и не полностью. Горе ничем не похоже на болезнь, которую нужно преодолеть. В нем нет ничего, что должно произойти. В течение жизни мы ощущаем горе по-разному. По правде говоря, мы ощущаем его по-разному даже в течение одного дня. Говорят, что мы не столько боимся смерти, сколько последующей скорби. Думаю, над этим стоит поразмыслить. Вопрос довольно неоднозначный. Дело в том, что потеря близкого — это две смерти, а не одна. Мы теряем человека, которого любим. Он исчезает, непостижимо стирается из настоящего и, что еще больнее, из будущего. Люди любят ощущение бесконечного потенциала, магию жизни, любят воображать, что будущее — Это цветной узор бесконечных возможностей. Когда кто-то умирает, разрушается целая экосистема. Все будущие моменты стираются, и для многих из нас это похоже на воровство. Итак, смерть близкого — это первая смерть. Вторая смерть — здесь математика становится немного сложнее, так что держитесь — это та часть нас, которая также должна умереть. Это нечто внутри, что было связано с этим человеком. Чем крепче связь, тем тяжелее вторая смерть один из основных этапов многих древних ритуалов, позволить умереть этой части нашей личности. Свадьба — это празднование союза, его рождения, но еще это похороны для нашего одиночества. Если не дать внутреннему одиночке умереть у алтаря, могу заверить вас, новый союз будет недолгим. Ритуал бармицва предполагает «walkabout» — длительную пешую прогулку, во время которой вы отпускаете детский опыт чтобы освободить место для будущего опыта и знаний. Примечание. Традиция «уходить walkabout» распространена в различных культурах, например, у австралийских аборигенов. Часто под этим термином подразумевается «духовное путешествие с целью обрести себя». Конец примечания. Шанель Рейнольдс, потерявшая мужа в 34 года, говорила об этом так. «Вы не просто оплакиваете умершего, вы оплакиваете того человека, которым были до его смерти». Меня часто спрашивают, особенно те, кто лишь ступил на эту тропу, станет ли потом легче. Я подтверждаю, что станет, но тогда все будет ощущаться иначе. Шанель теперь совсем не тот человек, каким была до аварии, в которую попал ее муж. Леннон и Карла отличаются от девушек, которыми были до потери родителей. Эта идея словно круги на воде. Мы говорим не только о человеке в горе, но и о его окружающих. Когда кто-то меняется, ему становится сложно общаться с людьми так, как прежде. Диана Грей, которая, как вы помните, потеряла сына и руководила фондом Элизабет Кюблер-Росс, все время говорила об этом с людьми, переживающими горе. Они жаловались ей «Мама не понимает, каково быть на моем месте. Лучший друг отвернулся от меня. Мои друзья меня оставили». И Диана с теплотой в голосе отвечала им «Так происходит, милый, потому что они всего лишь люди. Во времена горя нужно держаться своего племени». Диана признавала, что ее слова причиняли боль. Но это не значит, что она ошибалась. Диана говорила таким людям, что они уже не те, что раньше. Важно осмыслить эту перемену, дать ей пространство, оплакать потерю личности. Диана спрашивала, «Раз вы стали кем-то другим, то не думаете ли вы, что вашим друзьям тоже будет нелегко привыкнуть к этому?» «Мои друзья должны любить меня таким, какой я есть», — слышала она в ответ. Другими словами, друзья должны оставаться верны. Но слово «верность» свидетельствует о том, что вы судите их. «Некоторые люди просто не могут вынести вида умирающего ребенка», — говорила Диана, «а кто-то — вида человека в горе». Неосуждение, которое Элизабет Кюблер-Росс так активно проповедовала, означает, что вы позволяете людям быть там, где они хотят. Что люди в горе могут общаться с теми, кто готов быть рядом, пожертвовать своим временем, чтобы сосредоточиться на позитивных сторонах жизни, а не на негативных. Что они могут оставить рядом свободное место, как сделали Леннон и Карла, потому что никогда не знаешь, что или кто появится в твоей жизни. Иногда людям нужно просто найти друг друга. Леннон и Карла подмечали в своих сверстниках некоторое отчуждение, и их званые ужины были попыткой почувствовать связь в горе. Религиозные традиции делали это с древних времен, предлагали соратников, способных поддержать во времена эмоционального хаоса. Шерон Броуз очень влиятельный раввин в Америке. Среди прочего, она умела удивительно ясно мыслить. Когда мы заговорили о ритуале и его значении в еврейской традиции, мне показалось странным, что она принялась рассказывать, как ее муж поступил на факультет кино, а она в то же время начала учиться на раввина. Но все было взаимосвязано. Муж Шэрон Дэвид пришел на первое занятие в киношколу в Нью-Йорке. Профессор раздал видеокамеры, разделил студентов на группы по четыре человека и отправил в город с инструкцией. У них было восемь часов на создание фильма длительностью три-пять минут. «Дэвид говорил, что это был очень неприятный опыт», — объяснила Шэрон. «Он был взволнован и испытывал энтузиазм по поводу первого задания, а в итоге они целый день провели в спорах». Конечный фильм получился ужасным, и так произошло в каждой группе. Дэвид был совершенно выбит из колеи. На следующий день профессор снова отправил группы снимать трехпятиминутный фильм за 8 часов, но на этот раз снабдил их более подробными инструкциями. В фильме предполагался самый простой сюжет, который можно себе представить. А. Нужно что-то дать Б. Б. Отвергает то, что предлагает А, и А каким-то образом реагирует. В этот раз группы смогли создать нечто удивительно прекрасное. Это и было искусство. Я думаю, что в этом смысл ритуалов, особенно религиозных, подвела итог Шерон. Мир прекрасен, но он слишком велик. Люди не знают, как охватить его. Но если у вас есть сосуд, вместилище для опыта, значит, у вас есть шанс создать нечто удивительно прекрасное. В иудаизме после того, как человек умирает, необходимо как можно скорее провести похороны. В этом есть безотлагательная простота, пояснила Шерон. Вы понятия не имеете, что делать, чем занять руки. Все, что вы знали, кануло в лету. Но традиции подталкивают вас, говорят, чем следует заняться. Еврейский ритуал сталкивает человека с новой реальностью. Прежде всего, семья должна засыпать гроб землей. Это может показаться безжалостным, говорила Шерон. Но люди помнят звук, с которым земля падает на крышку гроба. Этот момент становится самым важным в период первоначальной скорби. В этом есть что-то первобытное. Звук подталкивает нас к принятию истины. Нашего близкого больше нет в этом мире. Дальше необходимо отсидеть шиву. Это значит, что семья отправляется домой и остается там в течение семи дней, а к ним приходят посетители. Как и в случае погребения, существует определенный порядок. Посетители приносят еду, затем ждут, пока кто-то из семьи задаст тему для разговора. Таким образом, Шива помогает найти ответ на самый бесполезный из вопросов, чем я могу им помочь. Вы приносите пищу, ждете, пока хозяева дома заговорят, и поддерживаете беседу. Шэрон рассказала, «Есть определенная мудрость в том, чтобы предоставить людям пространство, где они могут плакать и делиться историями, смеяться» быть окруженными любовью и едой в течение семи дней. Иначе они могли бы забыть поесть, забыть, что можно смеяться, не знали бы, как плакать, и не хотели бы беспокоить людей, рассказывая истории. Этот ритуал создает вместилище для горя, с которым нелегко справиться. Шива — это действительно долго, ее трудно высидеть в течение семи дней. Некоторые полагают, что достаточно и трех. Но я думаю, что есть что-то в отсутствии компромиссов, что возвращает людей к реальности потери и горя. В последние из семи дней люди выходят из дома и вместе идут по улице. Можно молчать или петь. По словам Шеррон, это способ сказать себе, «Да, человек, которого я любил, умер, но я все еще жив». Люди во всем мире ежедневно ходят на работу или в школу. Отсидевшие Шиву не делали этого в течение семи дней, но теперь они вновь видят мир вокруг и мягко возвращаются в страну живых. Следующий этап — групповое чтение Кадиш, молитвы скорбящего о мертвых. «Дело не в том, что эти слова выражают настоящее чувство скорбящего», — объяснила Шерон. «Как правило, это не так. Я пришла к мысли, что дело не в словах, а в определенной вещественной форме, которую мы наполняем своим горем. Человек держит в руках книгу, такая же у кого-то, кто рядом с ним, и ее же держали в руках его бабушка и дедушка». И когда в конце произносится «Ит-гадал, вид-кадаш, шмей-раба», вся община отвечает единогласным «Аминь». Это такой способ сказать «Я с тобой, я не в силах забрать твою боль, но могу поддержать тебя». Это напоминание о том, что ты не один, говорил Амихай Лаулави, раввин из Нью-Йорка, в жизни которого было несколько тяжелых моментов. Особенно в карьере. Он был открытым геем и при этом религиозным лидером, к тому же происходил из весьма набожной семьи. Его дядя был главным раввином Израиля. Когда три года назад умер отец Амихая, он улетел в Израиль на похороны и оставался с матерью в Иерусалиме в течение следующего месяца. Многие люди хотели читать Кадиш вместе с ним, но он был далеко. У Амихая возникла идея воспользоваться достижениями технологий. В определенный момент люди звонили ему. Амихай говорил несколько слов а потом они вместе читали Кадиш. Это повторялось спустя неделю. Кадиш лучше всего читать в группе. По факту, согласно традиции, это должен быть миньян. И от того, что это случилось по телефону, ничего не поменялось. Примечание. Миньян в иудаизме — кворум из десяти взрослых мужчин, необходимый для проведения религиозной церемонии. Конец примечания. Вот почему Амихай предложил друзьям продолжать звонить ему каждый четверг в три часа дня, чтобы затем вернуться к работе. А Михай делал так уже в течение трех лет. «Иногда люди просто произносят свое имя», — говорил Равин. «Иногда мы делимся поэзией, затем читаем Кадиш. Весь этот процесс занимает минут 20-30. Число звонков колеблется от пяти до пятидесяти, а иногда и больше. Я не настаиваю на Миньяне или на том, чтобы все участники были евреями». Важно, чтобы скорбящие не оставались в одиночестве, а вместо этого побыли вместе, почувствовали связь с чем-то большим, трансформировали горе в созерцательный момент. Ортодоксальные евреи высказались против этой инициативы, поскольку Амихай вносил изменения в древний ритуал. Однако многие, кто вовсе оставил иудаизм, напротив, встретили предложение Амихая с энтузиазмом. Исламские ритуалы, связанные со смертью, по своей сути очень просты. Хишам Фараджала, который входит в совет попечителей мечети Идрис в Сиэтле, объяснил, что когда мусульманин умирает, тело омывают и окутывают тканью. Саван символизирует защиту, его простота также имеет смысл. «Мы рождаемся ни с чем», — сказал Хишам, — «и мы уходим ни с чем». Над телом читают молитву, его кладут в особое углубление в земле, а не в гроб, так, чтобы его лицо было обращено к Мекке. Примечание. Шариат запрещает гробы, поэтому могилы просто укрепляют кирпичом и досками для защиты тела от животных. Тела располагают в боковом углублении, чтобы на них не попадала вода при поливе растений. Конец примечания. Все это происходит в очень короткие сроки. В исламе умерших хоронят как можно скорее, прямо в день смерти, если удастся. Соболезнования выражают либо у могилы, либо в доме покойного, и в течение трех дней соседи и друзья готовят для семьи умершего. Все прочее, по словам Хишама, — это личное дело скорбящих. Он сказал, что после смерти его отца люди приходили еще несколько месяцев, что приветствовалось, но не требовалось. Еще многие жертвуют на благотворительность от имени умершего человека и включают его в свои ежедневные молитвы. Процесс, описанный Хишамом, универсален. Но мусульмане живут по всему миру, и исламская культура сильно варьируется от места к месту. Аманда Сааб, например, выросла в мусульманских традициях, в которых ритуалы, связанные с горем, занимают гораздо больше времени. Аманда была первой серьезной конкурсанткой реалити-шоу, которая носила хиджаб, и ее платок вызвал поток негативных писем и даже смертельных угроз. В ответ она пригласила этих незнакомцев в дом и начала серию обедов под названием «Ужин с соседом-мусульманином». Смелая идея Аманды заключалась в следующем. Если бы люди лучше понимали, что значит быть мусульманином, в мире было бы меньше ненависти и жестокости к ним. Ведь большинство мусульман проповедуют мир. На одном из таких обедов Аманда рассказала мне о похоронных ритуалах в местах, где она выросла. Она сказала, что обычно все собираются в мечети перед погребением. Семья покойного сидит за столом рядом с телом, женщины с одной стороны, мужчины с другой. Прочие люди, одетые во все черное, выстраиваются в очередь, чтобы выразить соболезнования. Это полный эмоций, мрачный день. После похорон местная община обеспечивает всех пришедших едой. В последующие дни дом покойного заполнен посетителями. Семью постоянно поддерживают. Приносят еду, разговаривают с ними об умершем. Как и в Шиве, еда здесь имеет большое значение. Ее нужно приносить в течение трех дней, но можно и дольше. Обычно, когда говорят о пище, подразумевают нечто, что дает нам жизнь. А здесь еду приносят, когда чья-то жизнь окончена, потому что считается, что в скорби люди не в состоянии позаботиться о себе. Интересный парадокс, так что довольно важно, чтобы был кто-то, кто накормит тебя, если случится нечто ужасное. Спустя неделю проводят сбо, то есть поминки. Все снова собираются в мечети, семья сидит за длинными столами, пришедшие выражают соболезнования. Затем следует молитва, панигирик, поминальные речи и еще одна трапеза. Аналогичные поминки проводят на сороковой день и на годовщину смерти. Затем, спустя год-два, семья собирает всю общину в честь покойного. На этот раз еду приносят члены семьи, чтобы разделить ее со всеми. Все проходит более беззаботно, хотя есть место и для слез, и для горя. Для меня в описанном процессе примечательно то, насколько тщательно спланирован ритуал скорби. В первые дни после смерти горе ощущается иначе, чем спустя неделю или месяц. Тем не менее, оно все еще есть через год или два. По прошествии времени поминки обретают более праздничный характер. Первое время от скорбящей семьи ничего не ждут, по существу они лишь стараются держаться вместе и оставаться на плаву. Однако спустя несколько лет они способны почтить память любимого человека с энергией, которой не было прежде, и поблагодарить членов общины за то, что те были рядом. Я спросил Аманду, не думает ли она, что публичный траур — это слишком. В конце концов... «Не могу представить, что я хотел бы постоянно находиться в окружении людей сразу после смерти близкого человека, не говоря уже о том, чтобы сидеть за столом и разговаривать с каждым из длинной очереди скорбящих, как насчет пространства для личного горя». «Я определенно чувствую, что иногда это слишком», — ответила Аманда. «Как быть, если нужно поплакать в одиночестве, если не хочешь быть окруженной всеми этими людьми? Если приходится тратить все свои силы, которых и так нет, на попытке вести себя уважительно по отношению к посетителям. Бывали случаи, когда я ощущала, что члены семьи не хотят всего этого. Они кивали, пожимали руки, но на самом деле были в этот момент где-то далеко. Думаю, что культура пересиливает их личные предпочтения, ведь поддержка общины в этом случае может иметь значение, недоступное скорбящему. Возможно, в горе не сознаешь, как важно ощущать чужое плечо, не быть в одиночестве но позже обязательно оценишь это. Когда Кора внезапно потеряла брата, ему было всего 42 года, ею овладело желание присоединиться к нему. Горе было так велико, что даже муж и дети не могли отвлечь ее. Сила скорби Коры пугала людей. Они беспокоились за ее психическое здоровье. «В нашей культуре нет места для этих темных чувств и такой глубокой печали», — писала она. Кору держала на плаву поговорка «ты скорбишь ровно с той же силой, с какой любишь». Именно это она и ощущала. В других культурах с пониманием относятся к желанию последовать за умершим. Кора подчеркивала, что на Ближнем Востоке распространенными словами утешения считается фраза «не умирай с мертвыми», которая подразумевает, что человек, конечно, хочет умереть вслед за своим близким, но не стоит делать этого. Кора хотела, чтобы другие люди понимали, насколько мрачным становится мир и что это нормально. В трогательной статье для «Хаффингтон-Пост» она писала «Ваша боль нормальна, социально приемлема и даже описана в культурах, менее подверженных страху, чем наша. Если вы скажете, что хотите умереть, я не забью тревогу, а вместо этого отвечу «Я знаю». Конечно, именно этого вам и хочется». «Мы пытаемся вытащить людей из пучины горя, потому что это страшно, и страшно видеть такое. Мы по природе делочили, мы стремимся исправлять вещи, но нет никакого способа исправить горе». Равин Юзен Голдерк или просто Ребе Юзен, бывший хореограф, мать и руководитель одной из синагог на юге Калифорнии. А еще она послужила прототипом для героини сериала Netflix «Очевидное» — «Транспарент». Когда я разговаривал с Рэбе Сьюзен, она призналась, что узнала много о горе, просто слушая людей, которые переживали его. Слушать кого-то означало также понимать язык тела, и танцевальное прошлое Сьюзен особенно помогало в этом. Она прекрасно осведомлена, как горе влияет на нас на физическом уровне. Людей поражает то, как сильно они устают. Нужно беречь силы, чтобы иметь возможность глубоко окунуться в горе. «Еще я заметила, что люди говорят о своего рода волнах горя», — говорила Сьюзен. «Я сравниваю их с океанскими волнами. Кажется, так людям проще воспринимать эти приливы и отливы. Горе проходит сквозь вас, и порой кажется, что эта волна печали никогда не закончится, настолько она велика и всеобъемлюща. Но в конце концов горе уходит дальше. Тогда вы ощущаете, что вам дана передышка. А потом приходит чувство вины, в голове возникают вопросы, Почему я больше не скорблю? Разве я должен ощущать облегчение от того, что горе отступило? Сьюзан учила людей не цепляться за горе, а просто наблюдать, как оно проходит. Другая вещь, которую человек ощущает на физическом уровне, — это гнев. Сьюзан всегда старалась поговорить со всеми членами семьи, чтобы объяснить им, что злость — это лишь часть процесса скорби. Гнев выражается в глупых мелочах. Человек, например, может злиться, потому что не находит свою обувь. Нужно, чтобы все понимали, в первое время речь идет не об обуви, просто нервы людей обнажены. Я считаю важным подчеркнуть, что хотя я выступаю за то, чтобы больше говорить о смерти, и убежден, что это существенно улучшит наши жизни, но все же разговоры о смерти не спасают от горя. Меган Дивайн, которая много пишет и обсуждает смерть, выразилась весьма красноречиво. Принятие факта смерти не делает саму смерть нормой. Люди, переживающие утрату, рассказывали ей, что все речи в стиле движения позитивного отношения к смерти, в основе которого лежит вера, что смерть — это естественный и здоровый процесс, порой не помогали, а пролетали мимо. Существует огромная пропасть между говорить о смерти и в действительности потерять человека и скорбеть о нем. То, что вы принимаете смерть как факт, «Не означает, что вы не будете ощущать утраты, когда умрет кто-то близкий», писала Кейтлин Даути, в прошлом работник крематория и писательница. «Это значит, что вы сможете окунуться в горе вместо того, чтобы задаваться большими экзистенциальными вопросами вроде «Почему люди вообще умирают?» или «Почему это случилось именно со мной?» «Смерть не случается с кем-то конкретным. Она рано или поздно настигает всех». Потеря любимого человека — это не то, что можно когда-либо преодолеть окончательно. Но я верю, что возможно нести эту потерю в себе и в то же время двигаться дальше.